Что было? Они пришли на рассвете. Маева знала, что они придут. Ей снилось войско, толпа разъяренных мужчин с факелами и веревкой. Ей снилась Хельга с петлей на шее. Она поднялась в темноте, даже не дожидаясь, когда малышка проснется для третьего ночного кормления. Питер проснулся, когда она встала, но лишь на секунду. Она аккуратно достала дочь из колыбельки и расстегнула ворот ночной рубашки. Питер открыл глаза и тут же снова уснул. Обычное дело — новый порядок в их доме. Она уже научилась находить в нём утешение и покой. «Но мой сон!» Люди с факелами в руках. Эта картина никак не шла у неё из головы. Она гнала прочь тревогу, заставляла себя успокоиться, мысленно подгоняла поток молока. Она закрыла глаза, чтобы сосредоточиться, и вызвала в памяти лица сестер. Море. Ее дом до того, как она оказалась здесь. До того, как ей встретился Питер. Она вспомнила о нем. Молоко потекло сразу, и Маева вздохнула с тихим облегчением. Малышка пила жадно. Маева возблагодарила богов и прогнала мысли о нем, сосредоточившись на ближайшей неотложной задаче. Она старалась не слишком тревожиться из-за того, что в последнее время её мысли стали какими-то путанными и неясными. Лица из прошлого словно тонули в ватном тумане. Воспоминания утратили чёткость. Просто прошло много времени, вот и всё. И у меня появился ребёнок. Так она говорила себе. Да, она потеряла себя в материнстве. Забота о дочери поглотила её целиком. И, что удивительно... Её это не тяготило. Уже через пару минут она оторвала от груди сонную малышку. Поцеловала в тёплую щёчку, развернула и поменяла пелёнки. Снова запеленала потуже, прижала к груди, вдохнула уютный запах молока и младенческой кожи. Вынула из кармана чёрный камень, который ей дала Хельга. Поцеловала его на удачу и вложила в складку дочкиного одеяльца. Для защиты. Тихо-тихо, на цыпочках, чтобы не разбудить мужа, Маева спустилась по лестнице, вышла из дома и побежала к сараю на дальнем конце двора. На улице было пасмурно и прохладно. Предрассветное небо хмурилось чёрными тучами. Тучи висели так низко, что горы, вздымавшиеся на востоке, были почти не видны. На ходу Маева баюкала малышку и мурлыкала ей колыбельную, чтобы та поскорее уснула. Открыв дверь в сарай, она сдвинула в сторону охапку сена, еще не увязанного в тюки. Люк, ведущий в подвал, был узким, но мать и дитя проскользнули в него без труда. Спустились по лесенке в подпол, где амбарные кошки устроили себе жилище. Там стоял деревянный короб с плотно подогнанной крышкой. В коробе хранились яблоки, лакомство для лошадей. Маева вынула несколько подгнивших яблок, Зашвырнула их в к старенькой серой кобыли. «Угощайся, старушка. Ты заслужила». Потом она положила в короб спеленутое дитя. Лейда была согрета, накормлена и довольно как сытый ягненок. Она уже почти засыпала. Из-под ее вязаной шапочки выбился белый локон. «Добрых снов, Лейли. Скоро я за тобой вернусь». Второй раз с рождения Лейды она назвала дочку этим ласкательным именем, которое для нее выдумал Питер, когда ей было не больше часа от роду. Оно хорошо подходило, малышке, похожей на эльфа. Маэва прошептала молитву, глядя в темноту. «Глин, Син, Сигрун, Тор». Она секунду помедлила. «И ты тоже, Один. Защитите это, дитя. Спрячьте от посторонних глаз. Уберегите от зла». Она пропела последнюю строчку колыбельной. Тихо-тихо. Та звучала, как птичья трель в детских снах. Закрыв короб крышкой, она стала ждать, не заплачет ли маленькая, не начнёт ли ворочаться. Но всё было тихо. Кошка, беззвучно подкравшись, потёрлась о Маэвину ногу, и Маэва испуганно вздрогнула. Оттолкнув кошку ногой, она выбралась из подвала. Маэва скользнула в постель и легла рядом с мужем, когда первые лучи рассвета пробились сквозь тучи. Первый стук в дверь испугал их обоих. Питер перевернулся на другой бок, лицом к Маеве. На миг они оба застыли, глядя друг другу в глаза. Второй стук был еще громче, еще настойчивей. Кто-то колотил в дверь кулаком. Маэва села на постели и потянулась за халатом. Питер, голый по пояс, поднялся с кровати. «Питер Альдестад!» — раздался громкий крик снизу. Питер схватил свитер, валявшийся на полу, поспешно натянул его через голову и бросился к окну. Маева тихо подошла к мужу и выглянула у него из-за спины. На дорожке, ведущей к крыльцу, стояли люди. Их кони были привязаны к столбу забора. Маева увидела серый плащ пастора. «Чёрную шляпу магистрата». Питер сделал глубокий вдох. Потом открыл окно, старательно изображая спокойствие. «Утро доброе, господа. Чем обязан?» Нильс Иннесборг крикнул, задрав голову кверху. «Мы пришли по служебному делу, Альдестат. У нас есть вопросы к твоей жене». Питер изобразил удивление. «Такую рань? Я ещё даже не завтракал». Иннесборг отошёл чуть подальше и встал, запрокинув голову. «Дело важное и не отлагательств. Не заставляй безутешного вдовца стоять под дверью. Его потное красное лицо было мрачнее тучи». Питер кивнул и закрыл окно. Маева подняла брови. «Ты готов?» Она задумалась, помнит ли Питер, как он задал ей тот же самый вопрос перед купанием в бочке почти год назад когда она почти не говорила на его языке. С тех пор столько всего изменилось. Простой житейский вопрос вдруг налился тяжестью, преисполнился нового гнетущего смысла. Питер не ответил. Глядя мимо неё, он указал на мокрую пелёнку, лежавшую на полу. Маева быстро её подняла и затолкала за изголовье кровати. «А наша дочь?» Внешне Питер казался спокойным, но его выдал дрогнувший голос. «В надёжном месте. Её не найдут». Он коротко кивнул и нахмурился. Он не спросил у Маевы откуда она могла знать о приходе нежданных гостей. Спрашивать было не нужно. Она обладала странными способностями, недоступными его пониманию. «Хвала богам!» «А Ганс, он не...» «Он не скажет ни слова». Маева не разделяла его уверенности, но не стала высказывать свои опасения. Она подошла к мужу и крепко поцеловала его в губы. Потом отстранилась и посмотрела ему прямо в глаза. «Всё будет хорошо. Доверься мне». Он сжал её плечи. «Тебе я доверил бы жизнь». Он медленно пошёл вниз по лестнице, давая ей время на подготовку. Она подошла к колыбельке и маленькому сундучку, где лежала вся детская одежка Сгребла с полки все грязные и чистые детские вещи и затолкала их за изголовье кровати, к первой грязной пелёнке. На стуле в углу лежала испачканная кровью соломенная подушка, на которой Маева сидела всю последнюю неделю. Маева перевернула подушку и с облегчением вздохнула. Нижняя сторона была чистой. Она ещё раз оглядела комнату, чтобы убедиться, что ничего не упустила, и услышала, как Питер открывает дверь. Она натянула платье на животе. Живот всё ещё выпирал, но, возможно, не так убедительно, как ей бы хотелось. Но Иннесбург, наверное, не станет приглядываться слишком пристально. Она вышла на лестничную площадку. Встала, прислушиваясь к мужским голосам, доносившимся внизу. «Питер Альдестадт!» «Доброе утро, магистрат! Примите мои искренние соболезнования!» моего резко втянуло носом в воздух. Питеру лучше было бы промолчать. Она наблюдала, как отреагирует Иннесбург. Он внезапно снял шляпу и встал рядом с пастором, который явно чувствовал себя неуютно и нервно теребил в пальцах крест, висевший у него на шее. У него за спиной неловко топтались двое парней, долговязых и неуклюжих. Потом Маева увидела ещё одного человека, одетого в чёрное, как и все остальные. Он обернулся и глянул вверх, словно почувствовав, что за ним наблюдают. «Якобсен. Окружной врач». Маева безотчётно прикрыла руками живот. «Большое спасибо, Альдестат. Случилось большое горе. Не хотелось бы думать, что к этому как-то причастны ты сам и твоя молодая жена». Питер запальчиво проговорил. «Как такое возможно, герой Несборг? «Я, как всегда, был на пристани, а моя бедняжка-жена так и вовсе не выходит из дома, готовится к родам». Маева ждала. Все трое гостей неловко переминались с ноги на ногу, озадаченно поглядывая друг на друга. Пастор откашлялся и проговорил тихим голосом. «Прошу извинить за вторжение, но по деревне уже ходит новость о рождении ребенка». «Я уверен, что, будь это так, вы появились бы в церкви в ближайшее воскресенье для обряда крещения». Он сконфуженно пожал плечами. «Но магистрат посчитал необходимым провести расследование сегодня. С учетом трагедии, постигшей его семью, я счел своим долгом его сопроводить. Пастор, вы будете первым, после нас с Маевой, конечно, кто узнает о рождении нашей доченьки или сыночка». Но, как вы видите сами, ребёнок ещё не родился. Хотя должен родиться уже со дня на день. Питер обратился к доктору. «Видимо, скоро мы вас позовём». Якобсон, щупленький коротышка, снял шляпу, словно собираясь заговорить. Но Иннесбург его опередил. «Нам необходимо допросить твою жену. Где она?» Маева на цыпочках вернулась в спальню и легла в постель. Она наверху отдыхает у неё небольшое кровотечение. Умный муж. На протяжении нескольких недель у неё время от времени открывались кровотечения с того самого дня, когда она упала на крыльце, и не прекратились и после рождения дочери. Если нежданные гости потребуют осмотра, они наверняка найдут кровь, но теперь они предупреждены, и это не станет для них неожиданностью. Кровотечение перед родами — Тревожный знак и для матери, и для ребёнка. Доктор Якобсен, сам того не подозревая, сыграл на руку Питеру с Моевой. Питер с ним согласился. «Да, нам так и сказали. Наша соседка, Фру Тормундс, доктор, посоветовала, как быть». Она велела жене не вставать с постели до самых родов. Возникла неловкая пауза. Потом Питер добавил. «Нам сказали, что вы поехали к больному в соседнюю деревню, доктор?» поэтому нам пришлось обратиться за помощью к соседке». Маева услышала, как Иннесборг закряхтел и сердито проговорил «Не произноси имени этой ведьмы». Питер тут же принялся извиняться. «Прошу прощения, я не хотел никого оскорбить. Мы с женой соболезнуем вашему горю». Маева громко позвал он, чтобы ее предупредить. Иннесборг на него шикнул. «Я сам поднимусь к ней». Если у неё кровь, ей нельзя вставать с постели. Нам не нужно других трагедий». Маева села на постели и нервно расправила одеяло, ожидая, что придёт один магистрат. Но следом за Питером по лестнице поднялись все трое. Питер держался спокойно, но его выдавал напряжённый, встревоженный взгляд. Маэва протянула ему руку, и он сжал её в своих ладонях, присев на краешек кровати. Маэва чувствовала, как дрожат его пальцы, но больше никто этого не заметил. Свободной рукой она поправила свою длинную косу, молясь про себя, чтобы Иннесборгу по-прежнему нравились ее рыжие волосы. «Доброе утро, пастор Кнудсен, гер Иннесборг, доктор Якобсен. Какой неожиданный визит. Что привело вас в наш дом?» «Сахар и мед», — подумала она. Питер поспешно ответил. «Герр Иннесбург пришёл расспросить нас о нашем ребёнке». Маева улыбнулась милой улыбкой, положив руку на свой круглый живот. «У меня тоже есть вопросы». «Но малыш не отвечает». Пастор рассмеялся, явно признательный Маэве, за эту шутку. Иннесбург хмуро прищурился. «Ходят слухи, что ваш ребёнок родился ещё неделю назад. Ганс Бьёрнсон это подтвердил». «О, нет, я так и знала». Боль, отразившаяся на лице Питера, была такой сильной, что Маэве самой было больно на это смотреть. «Он не сказал, что ребёнок родился», — заметил пастор Кнудсен. «Если память мне не изменяет, он сказал, что не знает». «И здешние женщины утверждают, что Рода наверняка принимала это это ведьма». Последнее слово Иннесборг произнёс, скрипнув зубами от злости. Маева старательно изобразила изумление. Питер еще крепче сжал ее руку. «Да, она к нам приходила, но только раз, чтобы подсказать, как унять кровотечение». Иннесбург шагнул вперед и склонился над нею, как ястреб, высматривающий добычу. «Это незаконная практика, женщина. У нее нет разрешения на вспоможение при родах». Питер покачал головой и поднял руки, словно защищаясь. «Мы ей не платили, просто спросили совета. Она знает средства». Иннесборг встрепенулся. «Какое средство? чары и заклинания? Она творила волшбу, чтобы остановить кровь. Может, справлялась по черной книге?» Мэйва знала, что нельзя ни единым словом упоминать Хельгину книгу записей. «Сборник рецептов целительных снадобий и практических советов по лечению хворей» вероятно, доставшейся ей от матери или бабушки. «Эти люди наверняка сочтут его дьявольской магией и колдовством». Она натянула одеяло до самого подбородка. «Нет, она не творила волжбу. Если только вы не считаете колдовством чаи из тысячелистника и женскую болтовню». Магистрат нахмурился. «И, как вы видите сами, я еще не родила». Маева обняла свой живот поверх одеяла. Живот выпирал круглым холмиком. «Кровотечение почти прекратилось», — сказал Питер. «Когда Майя становится лучше, она встаёт и наводит порядок в доме. Верный знак, что её время уже на подходе, как мне говорили другие мужья». Иннесборг стиснул зубы. Маева так и не поняла, что отразилось на его лице — злость или горе. Он произнёс тихим голосом, в котором явственно слышалась угроза. «Нам придется ее осмотреть, Питер. Ты сам понимаешь, мы должны быть уверены». Все замерли, словно окаменели. У Маевы перехватило дыхание. По спине пробежал холодок. Она поймала взгляд мужа, растерянный и беспомощный. Пастор мягко проговорил. «Подождите внизу, Питер. Это конфиденциальное дело между Богом и законом». Маева еле сдержалась, чтобы не схватить Питера за руку. Мы пропали. Она послала ему взгляд, полный ужаса и мольбы. Он поднялся на ноги. «Господа, я прошу позволения остаться. Я не могу бросить жену одну, когда ее подвергают подобному унижению. Я должен быть рядом». Иннесбург посмотрел на Маеву, перевел взгляд на Питера и опять на Маэву. Затем неохотно кивнул. Маева сумела перебороть страх, хотя сердце билось в груди испуганной птицей. Питер стянул с неё одеяло и нерешительно посмотрел на неё, прежде чем потянуться к пуговицам на её ночной рубашке. Маева кивнула, стараясь удержать слёзы, уже подступившие к глазам. Она сама расстегнула рубашку дрожащими пальцами и обнажила раздутый живот. В спине стало жарко, ладони вспотели. Её всю лихорадило, во рту пересохло. Ей казалось, что стены смыкаются и грозят её раздавить. Кнутсен смущённо закашлялся. Иннесбург подошёл ближе и уселся на краешек кровати. Маэва заметила на одеяле пятнышко крови. «О, Господи, нет!» Она потёрла пятнышко пальцем. «Прошу прощения за кровь. Кажется, чай, который мне дала Хельга, не особенно помогает». «Конечно, не помогает», — пробормотал Иннесборг. «Старая сука вообще ничего не знает». Пастор, осуждающий, нахмурился, услышав бранное слово. Якобсен тоже нахмурился. «Ребенок шевелится? Вы уверены, что малыш...» Питер сжал руку Маэвы и горячо закивал. «Да, мы уверены. Малыш постоянно брыкается». «Хотя сегодня я ничего не чувствую», — перебила его Маева «Надеюсь, это хороший знак. Он растёт, ему тесно, особо не развернёшься брыкаться». Она кое-как выдавила улыбку, надеясь, что Питер поймёт, что ему лучше молчать. «Наверное, уже скоро». Питер бережно положил руку ей на живот. Доктор наклонился вперёд, но Иннесбург загораживал ему обзор своей тушей. Маева надула живот так, что кожа растянулась. Ей с трудом удалось не отшатнуться, когда магистрат оттолкнул руку Питера и с силой надавил ладонью ей на живот. «Дыши, Маэва. Считай что-нибудь. Балки на потолке. Раз, два, три, четыре». Магистрат резко сдвинул руку к самому низу ее живота, почти к лунной кости. Маэва замерла. «Почему мне так...» Она попыталась сосредоточиться, но мысли путались. В груди нарастала знакомая паника. Что-то пыталось вырваться на поверхность, что-то тёмное, неодолимое. У неё разболелся копчик. Она чувствовала себя странно, словно отделялась от тела. Сейчас она воспарит к потолку, а тело останется лежать на кровати. Она сосредоточилась на названиях окружавших её вещей. Кровать, одеяло, окно, небо стараясь не замечать запаха едкого мужского пота, бьющего в нос. Питер не сводил глаз с её живота. Кнутсон нервно теребил в пальцах крест, висевший у него на шее. Наконец Иннесбург убрал руку и почесал бороду, будто в растерянности. «Старая ведьма наверняка её околдовала. Я ничего не почувствовал». Пастор Кнутсон отпустил крест. Маэва почувствовала, как её тело вжалось в матрас. Доктор Якобсон шагнул вперёд и сел на кровать, потеснив Иннесборга. «Возможно, нам следует воздержаться от таких обвинений до официального медицинского заключения». Он подмигнул Маэве, и в его глазах промелькнуло что-то похожее на добрую усмешку. «И нам не нужна толпа зрителей, смущающих Фру Альдестадт. Господа». Я попрошу вас спуститься вниз, пока я буду проводить осмотр. Может, у Питера найдётся эль, чтобы снять подозрение и ублажить жаждущих. Иннесборк насопился, но промолчал. Ларскнуц наблегчённо вздохнул и кивнул Маеве. Вы уж простите нас, милая. Я целиком доверяю мнению доктора Якобсена. Благослови вас Господь, Маева, и вас, и ваше дитя. Когда он произнёс её имя, она ощутила лёгкий укол вины за свою ложь. Она выдавила улыбку и ничего не сказала, хотя ей хотелось, чтобы Питер остался с ней. Доктор дождался, когда все мужчины выйдут из комнаты и спустятся вниз. Потом взял её за руку. Маева постаралась не вздрогнуть. Он погладил её по руке, снял очки и протёр их рукав. «Бояться нечего, я не буду вас мучить». «Этот прискорбный визит — всего лишь последствия большого горя, когда печаль требует выхода. Вы здесь ни при чём, и ваш будущий ребёнок тоже ни при чём, я в этом уверен». Маева откинулась головой на подушку. Она не смогла скрыть облегчение и попыталась представить его внезапным упадком сил. Доктор, мужчина за сорок, с лёгким намёком на седину в висках, оглядел скудно обставленную комнату плотяной шкаф, маленькую прикроватную тумбочку состоящей на ней масляной лампой, пустую колыбельку, свисавшую на верёвках с потолочной балки, чтобы укачивать малыша и не занимать место на полу. Якобсен провёл пальцем по резному узору на колыбельке, морские раковины и рыбы. Точно такой же узор украшал ножки и спинку кровати, которую Питер сделал своими руками в качестве свадебного подарка жене. Взгляд доктора остановился на соломенной подушке. Он поднялся, чтобы рассмотреть её поближе, но тут снаружи донеслись голоса. «Да, в сарае. Запас из прошлого лета. Хорошее пиво. Пойдёмте, я вас угощу». Слова Питера ударили в самое сердце. «В сарае!» Маева прикусила губу. Доктор улыбнулся. «Пожалуй, я вас оставлю». «Если я буду нужен, сразу же посылайте за мной». Она серьёзно кивнула и села повыше. Якобсон поправил очки. «Что-то во рту у меня пересохло». «Добрый день, фру Альдестат. Он ушёл, и Маэва выдохнула. Питер привёл гостей в сарай, где в дальнем углу стоял бочонок с пивом. Тут же на гвозде, вбитом в стену, висела большая пивная кружка. Питер взял её в руки. «Пиво чуть слабоватое, но вполне сносное». Он вынул пробку, наполнил кружку наполовину и протянул её Иннесборгу, зная, чей пылкий нрав надо охладить первым. Магистрат буркнул «Сколь!» Взял кружку и сделал глоток. Кивнул с одобрением и выпил всё пиво залпом. Питер протянул пастору кружку поменьше. «Угощайтесь!» Кнутсон замялся. Даже не знаю, стоит ли мне пить хмельное так рано утром». Иннесборг фыркнул. «Бог уж точно позволит человеку утолить жажду. Особенно человеку, занятому богоугодным делом, искоренением зла и греха. Он протянул Питеру кружку, чтобы тот снова ее наполнил. Питер не стал спорить и в этот раз налил пиво почти до краев. «Вы неправильно поняли, магистрат. Бог позволяет, не позволяет желудок». Пастор деланно рассмеялся. Его улыбка чуть дрогнула. Внезапно он насторожился и наклонил голову набок «Вы слышите?» Все трое прислушались. Во дворе закудахтала курица, ветер прошелестел в кронах деревьев. А потом за шелестом ветра и голосами животных явственно послышалось тихое хныканье. Питер замер, словно окаменев. Иннесборг отобрал у него кружку с пивом и сделал пару шагов в том направлении, откуда шёл звук. «Да, я слышу!» Пиво пролилось на солому. «Ты сам слышишь, Альдестат?» Его глаза, обвиняющие, вспыхнули. Питер пожал плечами. «Так это котята. Наши амбарные кошки все как одна разродились в начале осени!» Он улыбнулся непринуждённой улыбкой. «Вам не нужен котёнок домой?» «Маэва будет вам очень признательна. А то у нас кошек становится больше, чем кур». Иннесбург пристально посмотрел на него. Кнутсен снова притронулся к кресту у себя на шее, не зная, что делать и что говорить. Дверь со скрипом открылась. Все испуганно вздрогнули. Якобсон указал на бочонок с пивом. «Мне хоть немного осталось, Питер». Он закрыл за собой дверь и секунду помедлил, разглядывая верёвку, висевшую на том же крюке, что иконская упряжь. Верёвку, завязанную в узелки, с вплетёнными в них птичьими перьями. Доктор прикоснулся к ней пальцем и задумчиво сморщил лоб. Всё внимание Иннесборга было сосредоточено на звуках, доносившихся снизу. Он уронил кружку, сделал три больших шага и встал прямо над люком. Разгрёб ногой кучу соломы, схватился за металлическую ручку и поднял крышку люка. Хныканье сделалось громче. С ловкостью поразительной для такой туши Иннесбург соскользнул вниз по лестнице, прежде чем Питер успел его остановить. Трое мужчин неловко топтались на месте и ждали, что будет дальше. Питер держал руку на пробке бочонка. Якобсон не повторил свою просьбу налить ему пиво. Наконец голова Иннесборга вынырнула из люка. «Ты не соврал, Альдестат!» Питер затаил дыхание. Иннесборг хохотнул. «У вас тут и вправду засилье кошачьих!» С его круглой ладони спрыгнули два серых котёнка и помчались прятаться за бочонком. Питер улыбнулся. Колыбель в спальне качнулась, внезапно наполнившись тяжестью. Маева ахнула от изумления. В колыбели, тихонько похныкивая, лежала Лейда, сжимая в крошечной синей руке Хельгин черный камень.